Глава 37. Сумка была нелегкой, но не рюкзак же ей брать для таких вещей. В метро ей пришлось немного походить по ступенькам, но не это ее задело. Ей было неприятно само отношение той женщины к ней. Ну что же, она не обязана была любить ведьму. По дороге Зоя подумала, что нужно завтра поехать в торговые ряды и посмотреть там себе пальто. Дома ее ждали ее любимые помощники и учителя – Дом, Лилит и Михейка. И ей было с ними очень хорошо. Когда она приняла душ, переоделась и отдохнула, уважаемый Дом и Лилит с нетерпением ждали от нее полный отчет. «Мне нужно точно знать, что ты делала, не из-за простого любопытства, а потому что я должен быть уверен, что тебя не настигнет никакая обратка, и тебя не придется срочно спасать». «Ведь ты должна войти в нашу систему». Зоя рассказала все, как она проводила снятие приворота, что она ощущала, что происходило с мужчиной, что происходило потом. Рассказала, что жена предлагала сделать снова приворот на ее мужа. «Да, не любит она своего мужа. Наверное, тот просто хорошо зарабатывает», — сделал заключение дом и добавил, что никакой опасности для Зои Николаевны нет. Он не видит никакого вредоносного воздействия. Зоя Николаевна поставила надежную защиту и все сделала по правилам. Зоя была собой довольна. Она закинула стирку в машинку и сообщила, что завтра поедет на рынок посмотреть себе хорошее зимнее пальто. «Ты бы шубу купила себе, Зоя Николаевна», предложил дом. «На шубу пока не заработала, а хороший пуховик греет не хуже шубы. И легкий он к тому же». «Ходить на работу каждый день лучше в пуховике», – ответила Зоя, и предложила, что сегодня она будет отдыхать. «Конечно, Зоя Николаевна. Завтра буду тебе рассказывать о нашей системе», – ответил дом. Сегодня Зоя сидела в компьютере, вязала, разговаривала с дочкой. Та ждала ее в гости, сказала, что визу должны ей открыть. «Солнышко, раз должны, значит, откроют», – согласилась Зоя хотя она уже знала, что Новый год она будет встречать в Москве и в этой квартире. С утра, сразу после завтрака, Зоя поехала на рынок. Она зашла в метро, вагоны с утра были полупустые, и Зоя выбрала удобное место. Ехать ей нужно было четыре остановки. Вместе с ней зашла женщина с мальчиком. Мальчик одет был в такую смешную шапку с ушками, как у медведя, хотя ему на вид уже было лет восемь. Он постоянно подбрасывал бутылочку с водой и ловил ее, а мама ругалась на него, чтобы он не баловался. Челка и брови у него были очень светлые, как седые. В какой-то момент бутылочка выпала из детских рук и покатилась прямо к ногам Зои. Мальчик бросился за ней. На какой-то момент их взгляды пересеклись. Зоя увидела, что у мальчика темно-карие, почти черные радужки глаз. «Женщина, с вами все хорошо?» «Конечная, выходите!» Услышала она мужской голос, и кто-то коснулся ее плеча. Зоя резко оглянулась вокруг себя, ничего не понимая. Услышала последнюю фразу, что за нахождение в вагоне после конечной полагается штраф. Она выскочила из вагона в последнюю минуту, ничего не понимая. Прочитала название станции. Это была конечная. Зоя действительно испугалась. Она не понимала, что произошло, почему она так отключилась и что это был за мальчик. Попыталась вызвать дом на контакт, но в ответ была тишина. Она тут же перешла на другую сторону платформы и села в поезд, едущий в обратном направлении. Ей нужно было проехать еще девять станций, чтобы вернуться домой. Ехать на рынок ей расхотелось, она была напугана. А если бы ее не позвал тот парень... Тогда она так бы и поехала в депо, а потом оттуда как... И так бы и сидела в отключке. Поэтому, поразмыслив, Зоя решила вернуться домой. Уже выходя из метро, она попыталась выйти на связь с домом. Через некоторое время он отозвался. — Зоя Николаевна, тебя почти не слышно. Что случилось? Ты куда-то пропадала. — Да, случилось. Я скоро буду дома, — ответила Зоя. Она не пошла пешком хотя идти было всего полторы остановки, а села на автобус. Ее немного знобило. Придя в себя и выпив чаю, она подробно рассказала о мальчике дому. — Это был посланник, — ответила спокойно Лилит. — Ты думаешь, а зачем ему было выключать Зою Николаевну? — Что-то непонятное, я пойду узнавать, — ответил дом и замолчал. — Лилит, а кто такой посланник и почему у меня не было связи с вами? — спросила Зоя. О них тебе должен был дом сегодня рассказывать. Они, по идее, должны оберегать ведьм нашей системы и приносить им вести, хорошие или плохие, как получится. Лучше тебе обо всем расскажет дом. То, что тебя отключили от нас, вот это непонятно. Минут через пять заговорил дом. Наверное, он переключался на эфир, как он выражался. Зоя Николаевна, посмотри последние новости. Сегодня в районе рынка, как раз в то время, как ты должна была выходить из метро, грузовик потерял управление. Там водитель потерял сознание и врезался прямо в толпу людей. Значит, ты должна была быть среди них. И тебя попросту отключили совсем, чтобы ты проехала свою остановку. Наверное, ты очень нужная и ценная ведьма будешь, раз прислали посланника тебя спасти». И я вот чувствую, что мне впервые попалась такая способная подопечная. Я горд, что являюсь твоим наставником. Кстати, насчет шубы. Ты шкафы не проверяла, а зря. Там должно быть много вещей. И думаю, стиль ретро тебе подойдет. Посмотри, ты ведь знаешь, что все вещи, которые находятся в этом доме на момент проживания, твои. Серьезно? Вот не люблю рыться в чужих вещах. Но раз ты говоришь, что они мои... Прямо сейчас иду смотреть. Зоя тут же поднялась и пошла в комнату с большими гардеробами. Она их просмотрела тогда поверхностно, и все, рыться в чужих вещах не стала. А сейчас открыла дверцу и ахнула. Там висело несколько шуб. Была из лисы, из какого-то непонятного зверя, и шуба из каракульчи, отделанная норкой. Зоя тут же сняла ее с плечиков и начала примерять. Ох, она была слегка велика, но только слегка. Зоя одела свитер, теперь шуба легла лучше. Как Зоя нашла шоколадного цвета с капюшоном сказка. Зоя от восторга даже запищала. Боже мой, за всю свою жизнь у нее был только полушубок изнутри, который ей заказал из шкур своей выделки отец. Но он, по-видимому, нарушил технологию, и кожа начала расползаться. Зоя ремонтировала и ремонтировала, но в конце сдалась. Она новый полушубок, она так и не заработала. А тут такая красота! «Уважаемый дом, это сказка, а я Золушка!» — воскликнула она, кружась перед зеркалом. «Я рад, что тебе понравилось!» — ответил он. Зоя задумалась, снимая шубу. Шуба была не ношенная от слова «совсем», на ней были новые этикетки. «Странно». «Кажется, когда я в первый раз туда заглядывала, там шуб не было. Просто висели какие-то пальто, причем не новые. Или я ошиблась и не обратила на это внимания?» – раздумывала Зоя. Но спрашивать об этом дом не стала. Успокоительный чай сделал свое дело. Зоя даже вздремнула. Но потом весь день слушала о порядках системы, о том, кто такие посланники и обо всех остальных важных вещах. Вспомнив один момент, Зоя спросила, а что будет с теми, кто делал приворот и получил обратное действие? Это будет зависеть от степени вреда, который они нанесли, и от того, сможет ли она или он поменяться. Высшие силы это определяют безошибочно, и если они карают, значит, так и должно быть, виновные знают, на что идут.